Слова сороковая «Первым нас замечает водитель большого черного Мерседеса, раньше сидящих позади него офицеров и раньше Гитлера, глядящего вперед и ухмыляющегося теперь ликующей толпе. Я смотрю на водителя, и на его лице появляется озадаченное выражение. «Машина едет не быстро, так что у него достаточно времени, чтобы замедлиться». Из-за внезапного торможения Гитлера бросает вперёд, он хватается за ветровое стекло и сердито смотрит сначала на своего водителя, а потом на нас с братом. Вряд ли осталось много людей, которые видели Адольфа Гитлера живьём. Знаю, вы, наверное, думаете, ну так и ты его живьём не видел. Но чувство у меня такое, будто видел. Да ещё как. Он ниже, чем я ожидал, а лицо у него мясистое и бледное. Однако квадратные усики вполне узнаваемы, а в его холодных голубых глазах читается ярость. Как это кто-то посмел прервать его парад? Следующие несколько мгновений происходят будто в замедленной съемке. Водитель со злостью жестикулирует рукой и что-то рявкает нам, но я не понимаю ни слова. Наверное, это такие слова, которым мисс Линтон никогда не станет нас учить. В то же самое время двое офицеров выскакивают из машины и шагают к нам с Себом. «Сейчас!» — ору я. «Огонь!» Мы одновременно нажимаем на спусковые крючки наших бластеров, и в мужчину, которого называют фюрер, летит шквал оранжевых поролоновых дротиков. Вот только целимся мы фигово. Большинство дротиков отскакивает от ветрового стекла машины, оставляя Гитлера удивленным, но явно невредимым. По толпе прокатывается аханье. «Смотри в оба!» — кричу я Себу, а потом «Перезарядиться!» По моей команде бластеры автоматически перезаряжаются, и мы поворачиваемся и полим в надвигающихся на нас солдат. В этот раз мы целимся получше. Мужчины падают, хватаясь за головы от боли. Только во сне поролоновые дротики могут быть настолько эффективны. Настроение толпы поменялось на глазах. Они восхищенно наблюдают, как мы с Себом подбегаем к машине, стреляя из игрушечного оружия в одетых в форму офицеров, которые вытащили свои собственные пистолеты, но явно не уверены, как противостоять двум мальчишкам. Один из них смотрит на Гитлера, будто ожидая указаний, но Гитлер продолжает таращиться на нас в безмолвном изумлении. Это даже веселее, чем я ожидал. Я кашусь на Себа. Он уже уложил офицера СС залпом оранжевых снарядов и готов атаковать Гитлера. Я, поднимаю свой бластер, целясь прямо в Гитлерово усы. «Ладно, Адольф, сейчас получишь прямо в морду!» — кричу я. Я уже жму на крючок, когда откуда-то сзади возникает огромная рука в зеленом рукаве и резко опускает ствол моего бластера, и залп оранжевого поролона обстреливает землю. Другая рука моего противника хватает меня за горло и вырывает у меня бластер, отбрасывая его в сторону. Меня поймали, я немедленно думаю о протоколе экстренного пробуждения, но не успеваю ничего сказать, как слышу из-за огромной машины крик Себа. «Отцепись от меня!» Моего брата, молотящего ногами по песку, волочит огромный солдат, зажав ему рот ладонью. Он подтаскивает его ближе — И вот мы вместе стоим перед большой черной машиной, из которой выходит Адольф Гитлер. Он медленно направляется к нам, сложив руки за спиной, с холодной полуухмылкой на влажных губах. Чуть позади него шагает угрюмая женщина-офицер СС, надвинув фуражку так низко, что ее лицо оказывается в тени. Она одета в знакомую черную форму, а на руке у нее красно-белая повязка с ненавистным нацистским символом — свастикой. Она заговаривает первой. «Молчать? Ах, зооо, у нас имеется парочка англичан, я? В униформе вундебар и гитлер-югенде!» Она указывает на меня. «Вы видите это? Майн Гитлер торжественно кивает, смеривая меня взглядом. «Я, капитан Беккер, я воль Просто здорово. Эти люди разговаривают в точности так, как офицеры СС из фильма «Качка Билли». Для полного эффекта женщина-офицер должна щелкнуть каблуками. И она щелкает. Потом снимает фуражку и недовольно встряхивает крашенными фиолетовыми волосами. Я прыскую от смеха, осознавая, что она выглядит в точности как Кесс Беккер, и Гитлер сверлит меня взглядом. Сеп склоняет голову набок и показывает фюреру язык. «Я тебя не боюсь!» «Ты просто здоровенный хулиган с дурацкой притёской и тупыми усами и нелеповым приветствием! Смотри!» Себ изображает нацистское приветствие, а потом дико машет пальцами, для полного счастья издавая губами непристойный звук. Без передних зубов это ему здорово удаётся. Бледное лицо Гитлера розовеет. Он сжимает губы, сощуривается от ярости и рявкает какой-то приказ. Женщина-офицер подаётся вперёд и указывает на буквы «СС» на её воротнике. «Ха-ха, мой -ха, маленький друг! Ты знаешь, что означают эти буквы?» «Я знаю, благодаря помешательству качка Билли на Второй мировой войне. Они означают «Шутцштаффель» — жуткая военизированная полиция Гитлера. Но я не знаю, знает ли Себб и вообще мне не нравится происходящее смелости восторг это конечно здорово но я на волоске от того чтобы закончить все экстренным пробуждением сеп таращится на буквы и напускает на лицо невинное выражение ф переспрашивает он и для комичности выдерживает паузу вы что члены секретной семерки пару секунд до женщины доходит что он сказал а потом она вопит нет по немецки что по-английски звучит в точности как «девять». «Найн!» «А вот и нет! Я читал книжки», — говорит Сеп. «Я уверен, что их было всего семь!» «Какая наклость!» — шипит она. «Манфюра! Нужно наказать -то на этих англичан, чтобы другим было неповадно!» Гитлер торжественно кивает и буднично машет рукой, будто говоря, «Ну так займитесь этим!» «Очень хорошо! Выводите его!» Женщина обходит Мерседес и распахивает багажник. Некоторое время ничего не происходит, а потом оттуда на землю плюхается крокодил, выпрямляясь во всю немалую длину и вертя головой, пока не оказывается мордой ко мне. Я немедленно узнаю его, и по моему телу от макушки до пальцев ног пробегает холодок. Катберт, этого в плане не было.